Глава шестая. «Да, вы очень ценная добыча», — как-то не слишком весело ухмыльнулся Сандж. «За вами охотятся противники моего господина, потому что союз с неинициированным магом сделает его сильнее». «Но предыдущая невеста их не волновала?» Я решила начать разбираться с более важного, а уже потом выяснить, что означают не совсем понятные термины. Она намного слабее вас. И её инициировали ещё в детстве. Общий смысл сказанного был вполне ясен. Я являюсь более выгодной партией для короля Невхарда, чем его невеста. Неинициированная, что бы это не значило, но магически одарённая, хотя даже не догадывалась об этом. Именно поэтому моя жизнь в опасности. «Мало мне предателей, мечтающих, чтобы в войне победили не немые соседи. Теперь к ним добавились ещё сразу две мечтающих от меня избавиться группы, причём обе из той страны, где мне придётся жить». «Обо всём, связанном с магией, вам подробно расскажет мой господин. У него это получится лучше». Продолжил, вернее, ловко увильнул от продолжения разговора Санж и, чтобы изгнать мои страхи и сомнения, добавил. «Не волнуйтесь, леди. Уже через неделю вы окажетесь под защитой одного из сильнейших магов в мире. Никто не посмеет вас обидеть». А до этого я устало вздохнула, так и не встав со стула, хотя мужчина напротив меня уже давно стоял и, похоже, надеялся, как можно скорее продолжить наше путешествие. «До этого за вас отвечаю я. Конечно, я не маг. Санж снова усмехнулся, только на этот раз в его глазах заискрились смешинки. «Я телохранитель мага, так что всё будет хорошо». «Пожалуй, попытаюсь немного поспать». Здраво оценив собственные силы, я медленно встала со стула, добралась до одной из кроватей, улеглась, уверенная, что уснуть по-настоящему не получится. К продолжению путешествия я пока была не готова. Хотелось спокойно обдумать свалившиеся на мою голову новости, зарыться под одеяло, надеясь, что оно тут чистое, уткнуться в подушку, пряча лицо, чтобы скрыть подступившие слезы. «Принцессы не плачут при посторонних. Вот только очень сложно оставаться сильной, когда тебя забрали из дома, везут в незнакомую страну, чтобы ты стала женой незнакомого мужчины. При этом вокруг ни одного близкого человека, зато повсюду прячутся те, кто хочет тебя убить» грустно страшно и не с кем поболтать чтобы отвлечься санж не слишком то общительный да о чём мне с ним разговаривать отвечать на мои вопросы по магии он отказался уверена что делиться планами на ближайшие три четыре дня тоже не станет капризничать и огрызаться мешая меня защищать уже не хотелось если бы мне сразу все объяснили было бы проще наверное или нет. Скорее всего, не поверив, я побежала бы к родителям уточнять и выяснять правду. А ведь то, что мой будущий муж-маг, наверняка тайна. Я была уверена, что не усну, но, накрывшись с головой и пролежав совсем немного, с трудом сдерживая слезы, незаметно задремала. И проснулась лишь вечером от перешептываний под дверью и довольно ощутимого голода. «Время ужинать, леди», — улыбнулся мне Санж. «Называть меня вашего высочество» он перестал почти сразу, едва мы покинули дворец, даже наедине, чтобы не раскрыть ненароком наша инкогнита «Вы как предпочитаете? Листик салата или сочный кусок тюлятины?» «А можно кусок тюлятины, завёрнутый в лист салата?» Улыбнувшись, я сладко потянулась и, выйдя из комнаты, отправилась в уборную, единственную на весь этаж. Использовать ночной горшок, как делала уже несколько раз, пока Санж прогуливался по городу, не хватило наглости. Тёмные дыры вместо привычных фарфоровых унитазов меня не смутили. В охотничьих домиках были такие же отхожие места. Правда, управляться со штанами и платьем одновременно оказалось очень непривычно, но я справилась. Рукомойники, подвешенные на цепи, тоже не удивили. Качнул, и из носика полилась вода. Удобно. «Хотя мытруйки, в чане, мне лично нравилось больше, но только когда знаешь, что это не общественный чан и вода в нём чистая». Естественно, мой телохранитель постарался, чтобы в уборную никто после меня не заходил, а я дождалась, чтобы из неё вышли те, кто уже в ней находился. Так что всё прошло без происшествий. Потом мы спокойно поужинали прямо в комнате, обмениваясь репликами в стиле «Передайте мне соль, пожалуйста». Нельзя сказать, что между нами повисло напряжение, но мне очень запомнились те несколько минут, когда сначала его губы обожгли мою кожу, заставив сердце замереть, а потом от звуков его голоса сердце забилось чаще, чем обычно. Сам Санж вел себя так, словно ничего не произошло. Я старательно ему подыгрывала. В конце концов, он красивый и загадочный мужчина, от которого несколько дней будет зависеть моя жизнь. Неудивительно, что я поддалась его очарованию. Но теперь мы всё выяснили. Я стану королевой Невхарда, женой сильнейшего из магов, поэтому мне не следует думать о телохранителе будущего мужа, как о мужчине. Наверное. Подозреваю мне, ни о ком больше не следует думать, как о привлекательном мужчине, потому что если король, шият Сахир Третий, ревнив, то сможет превратить своего соперника в крысу. И меня. В мышь или жабу. Леди. Вы уже почти минуту с ужасом смотрите на этот кувшин с водой. Что именно в нём вас так пугает?» «Моё отражение», — недовольно буркнула я, пытаясь заглушить разрастающуюся панику. «Меня хотят убить. Мой будущий муж — маг. Моя жизнь зависит от одного мужчины. И мне нравится думать об этом мужчине как о... Как о мужчине». «А как выглядит король Шият? Сколько ему лет? Он красивый? Высокий?» «Вы сами всё узнаете менее чем через неделю», — попытался опять увильнуть Санж, прикрывшись насмешливо-загадочной улыбкой, и, чтобы я точно замолчала, положил мне на тарелку ещё один кусок мяса. «Кормили в этой таверне вкусно». Или просто я была настолько голодна и измотана, что мне всё нравилось, и обед, и ужин, и уборная и кровать, и маленькая комнатка, всё. Я готова была сидеть здесь ещё сутки, только бы не выходить снова на улицу, не усаживаться опять на лошадь, не мучаться несколько часов, ощущая, как деревенеет тело. Но Санж решительно собрал наши вещи и, несмотря на мой тоскливый взгляд, потащил меня вниз во двор пока я очень выразительно глядела в темнеющее небо, не в хардовец, вывел из стойла своего коня и мою лошадь, подсадил меня, выдал поводья и подмигнул. Только от вас зависит, где мы будем ночевать — в соседнем городе или в лесу.